Он зашёл в ближайшую закусочную, заказал двойной эспрессо, бутылку минералки и чабату с сырами, фетой и маслинами. Парень за стойкой был молодым чернокожим, с накачанным прессом, проступающим сквозь обтягивающую чёрную однотонную футболку с крошечным логотипом Levi's на рукаве. Узкие джинсы, тонкие длинные пальцы. Они казались сильными, как у пианиста. Никаких колец ни на пальцах, ни в ушах. Он выглядел чистым, ничем не замаранным. Эрлендо от одного его вида стало лучше, но всё равно он тяжело вздохнул, когда чернокожее чудо подошло с едой и напитками на круглом чёрном подносе и оставило всё, включая чек, на столе перед ним. Он обожал эти длинные до колен передники, которые носили стильные официанты. завязки скручена в хвостик наподобие булочки с корицей. Вот это вздох. Мир рушится, а я и не заметил. Да, рушится, подтвердил Эрланд и взял чек, сделав вид, что рассматривает его. А как бы вы себя почувствовали, если бы в самый будничный дерьмовенький денёк 24 февраля «Узнали, что ваш придурок, старший брат, далеко на севере, в Норвегии, на запущенном хуторе, разрубил себе ногу и в придачу расплодил крыс. И, возможно, в довершение ко всему еще и спился, потому что вы подарили ему на Рождество датскую горькую настойку». «Вот уж тридцать три несчастья!» Орленд коротко взглянул на него. «Он что, заигрывает?» Парень ответил на его улыбку. Нет. К сожалению, улыбка выдавала стопроцентного натурала. Ещё один пункт в список причин для глубокой депрессии. Можно сказать и так, все 33. Ответил Эрленд и попробовал эспрессо. Так, это ваш последний обед перед тем, как вы возьмёте дудочку и отправитесь ловить крыс? Вы с ума сошли? Я туда не собираюсь может стоило бы на одной ноге много крыс не поймаешь у меня есть ещё один брат там же на севере он этим занимается и какого чёрта я порчу себе день рассказывая всё это проклятье по-моему вам не помешало бы выпить куни кусков кофе сейчас принесу за счёт заведения но сейчас всего 2 часа дня возразил орленд Где-то на планете уже 9 вечера. В Шанхае, правда? Да, просто уверен. Тогда несите, спасибо. А поскольку я пью двойной эспрессо, то мне нужен двойной коньяк, сказал Эрланд. Второй я, разумеется, оплачу сам. То есть одну целую рюмку. И, кстати, могу и вас угостить, если составите мне компанию. У меня кончается смена. Ну вот, видите, замечательно, поторопитесь. Ему очень хотелось поговорить с незнакомцем. Это всё равно что позвонить по телефону доверия, где безликие голоса спасают людей от самоубийств, абортов или от убийства топором своих близних. Задумавшись, он зачислил себя во все три категории, хотя аборт скорее заключался в том, что он противился опрометчивому зачатию Так вы, значит, из Норвегии? Нет. Я когда-то жил в Норвегии, теперь живу здесь и зовут меня Эрланд. А я Георгис из Алжира, через Францию, где я жил много лет в Париже. Вы были в Париже? спросил он и протянул руку для знакомства. Рука на ощупь была такая же, как на вид, сильная, теплая и потенциально ужасно решительная. При желании она могла бы играть в венгерские рапсодии Брамса до утра. «Я отравился как-то белужьей икрой в ресторане в торговом комплексе «Лезаль», ответил Эрленд и притянул руку к себе исключительно благодаря моногамной силе воли. Вот и все, что у меня связано с Парижем. Унитасы узор на кафеле в гостиничном сортире. Он был чёрный, белый и светло-серый. Мне больше по душе Нью-Йорк и Лондон. Французы меня ужасно утомляют, они кричат, размахивают руками и напоминают жителей Бергена. Впрочем, ты и о бергенцах ничего не знаешь, а за всеми этими криками ничего не стоит, понимаешь? Не бери на свой счёт Да и по датски ты говоришь почти идеально, Йоргис. Спасибо. И ещё я гетеросексуален. Это я сразу же понял увы. Но всё равно я немного кокетничаю, это просто у меня в природе. Так что тоже не бери это на свой счёт. Кстати, очень жаль, что ты снял этот передник. Он был тебе просто фантастически к лицу. Я же закончил смену в 2. Но передник тебе идёт. Носи его круглосуточно, даже в постели, передник и больше ничего. Йоргис засмеялся, обнажив такие белые зубы, что Эрленду захотелось снабдить солнцезащитными очками всех, кто наблюдал это зрелище. Нёба у Йоргиса было розовое в бородках, как у кошки. "Теперь ты, как этнечешь?" сказал Эрланд и сглотнул. Я просто смеялся. Это одно и то же. Когда ты вот так смеёшься во весь рот. О'кей, больше не буду. Значит, твой брат отрубил себе ногу. Звучит страшно. А её нашли отрубленную ногу. Нет, он её не полностью отрубил, но прорубил почти до кости. Его положили вчера в больницу и не выпускают. А у него истерика. от того, что придётся провести в палате несколько дней, когда ему надо домой к свиньям. Он свиновод. Неужели не найдётся помощников? Найдётся, но ему это не нравится. Свиньи это всё, что у него есть. И братья? Ну да. Ну и здесь скрываются несчастья. Правда, они закопаны под дохлой собакой, которую нельзя часто тревожить. Ну давай же выпьем, красавчик. Выпьем. Он наслаждался тем, как Йоргис прикоснулся губами к краешку бокала. Его чёрные кудри блестели так сильно, будто облиты лаком, одна кудряшка зацепилась за мочку уха. Ещё, мне кажется, то, что ты рассказал о настойке, подаренной на Рождество, поахивает скрытым прогрессирующим алкоголизмом, сказал Йоргис и опустил бокал на стол. Отец сболтнул. Вообще-то он мне не отец, но он сболтнул брату. Он не твой отец? Нет. Сводный брат. И он сболтнул моему родному брату, а тот поискал в свинарнике и нашёл пустые бутылки в шкафу и в уличном туалете. Так он выпивает в свинарнике. Как нехорошо. — Это что, принято в Норвегии? — Он не мог выпивать в доме из-за матери. — А, а на час им тебе не сводная сестра? — Нет. — Но там на хуторе нельзя выпивать прилюдно. — Правда. — Принесу-ка я еще коньяку. — Давай. И не забудь надеть передник. Ты же, можно сказать, опять работаешь. Эрленд откинулся на спинку стула. — Да. К еде он не притронулся, чьи аббата казалась черствой, выглядывающие из нее кусочки солями были темными, блестящими, со съежившимися краями. Вообще-то он шел домой, когда позвонил Маргиду. И Маргиду был так взбешен, что шутить насчет Нового года и свидания показалось совершенно неуместным. Витрина канцелярского магазина теперь была деликатно украшена японской бумагой ручной выделки. каллиграфическими перьями и японскими иероглифами, которые ему выдавили и покрыли шёлковым красно-чёрным напылением на рисовой бумаге, служившей фоном витрины. Единственным украшением была простая белая орхидея. Витрина была крошечной, туда помещалось очень мало, но хозяева хотели качественного оформления, и кому же ещё звонят в таких случаях, как не Эрленду несхову. Другие бы перегрузили витрину, да нельзя как раз потому, что она была маленькой. Вот, пожалуйста, ещё один двойной, сказал Йоргис. Только почему ты -то не ешь? Еда кажется засохшей. Прошу прощения, бутерброды сделали в 9 часов. Это заметно. По-моему, тебе надо поехать к брату. с отрубленными ногами, крысами и алкоголизмом не шутят. А что мне там делать? Я до смерти боюсь этих жирных свиней. Это хищники, говорил брат. К тому же я не выношу их запаха. Да и был я там на Рождество этого предостаточно. Но наверняка Крюмме я скажут то же самое, что надо ехать, поэтому придётся от него это скрыть. Крюмме мой любимый да такие серьёзные вещи нельзя скрывать от любимого эрленд просто нельзя и всё тут ну он же скрывал от меня свои мысли йоргис вопросительно посмотрел на него о том что он хочет чтобы у нас были дети ответил эрленд и выдохнул вот он и выговорил всё незнакомцу он уставился на коньяк Скоро тот окажется у него в желудке, как чудесно. И это не последняя рюмка. Алкоголь — самое лучшее средство достичь забвения и равнодушия. Он прекрасно понимал, почему Туру иногда хотелось выпить. А Маргидо наверняка ужасно все преувеличил. Бутылки в туалете могли лежать годами. Ему вдруг захотелось заказать солидную партию алкоголя на Несхофт. доставленную в сигальских машинах государственной винной монополии. Сгрузить ящики штабелями в свинарнике, чтобы Маргида было над чем подумать. Он считает, нам надо выйти на новый уровень из-за того, что его сбила машина, и он стал размышлять над своей оставшейся жизнью. И давно вы вместе, спросил Йоргис. 19 лет. А ты детей не хочешь? Нет. Ты его любишь очень-очень сильно. И ты верен ему, Эрленд. Более верного мужчины на этой планете не найти. И Крюмме такой же. И он хочет, чтобы у вас были дети. Да, он так сказал. Но, Эрленд, это же потрясающее признание в любви. «Что? Что ты имеешь в виду?» — удивился Эрленд. «Что говорю? Хотеть завести детей, чтобы вы завели детей, это самое большое из существующих признаний в любви, абсолютное доверие». Эрленд почувствовал, что слезы вот-вот польются из глаз, прижал пальцы к глазам, и Йоргес схватил его за запястье. Ну вот, довёл незнакомца до слёз, прости, тихо произнёс Георгис. Боже, боже, боже, прости меня. О, боже, люди смотрят. Здесь никого нет. Обед уже давно прошёл, расслабься. О, боже, о боже. Не отпускай мою руку. И почему я расплакался, чёрт, чёрт. Не отпускай, я же прошу. Бог и чёрт в одной фразе. Это тоже типично для норвежцев. Эрланд засмеялся, притянул руку к себе, взял салфетку, осторожно, чтобы не растереть подводку, промокнул слёзы, высморкался и посмотрел Йоргису в глаза. Спасибо, сказал Эрланд. За то, что довёл тебя до слёз. Да. Ты сказал то, о чём я даже не думал. А что говорит Крюмме? И почему ты не хочешь детей, раз вы прожили 12 лет вместе? Ты столько спрашиваешь, что даже мудрец не сможет ответить. А у меня только среднее норвежское образование. Постарайся, сказал Йоргис. Сейчас принесу всю бутылку. Точнее, то, что от неё осталось. Час спустя он приехал на такси в редакцию к Крюмме. В лифте разглядывал лицо в зеркале. Глаза всё ещё были красными. А он не взял с собой визин, впрочем, плевать. Сердце билось как поршень в паровом двигателе. Ему дико захотелось курить, но сигарет не было. Он кивнул охранникам на входе, не снижая скорости, но они попросили его вернуться. Вам надо отметиться. Вы с кем-нибудь договаривались о встрече? Сюда он никогда не приходил. Почти никогда. Прошлый раз был 2 года назад, когда группа защитников животных напала на него, пока он декорировал витрину мехового магазина. И его, и манекены, и меха всё полили ярко-красной краской, даже драгоценные жемчужные ожерелья, которые он с таким трудом одолжил у ювелира, не пощадили. И всё, совершенно всё было покрыто красной краской. Он ворвался в редакцию к Крюме, чтобы тот потребовал через газету смертельного приговора активистам движения, и не больше, и не меньше. Но Крюме его успокоил, привел домой и оттер волосы и лицо растворителем, после чего Эрленд неделями еще пах Уайт Спиритом. Он не появлялся в редакции вовсе не потому, что Крюмме его стеснялся или скрывал свои гомосексуальные отношения, а потому что Крюмме проводил твёрдую черту между работой и личной жизнью. Он терпеть не мог думать о работе в свободное время и никогда не общался с коллегами за пределами редакции. Эрленд легко заводил друзей, импульсивно приглашая в гости любого, кто ему понравился, так что Крюмме говорил, что ему не нужно брататься ни с кем на работе. Эрленд уважал такую позицию, интересные люди появлялись отовсюду, и ему не нужно было журналистов из крупнейшей газеты. Йоргес, например, он уже пригласил на свое сорокалетие, только соврал, что ему исполняется тридцать пять. Отметиться? Я иду к Карлу Томсону. У него совещание. Он вас ждёт? Плевать, ждёт он или нет. Я его найду. Где мне отметиться? Покажите, дайте ручку. У нас есть определённые правила безопасности. Да, да, он меня ждёт. Сейчас уточним у секретарши. Посидите и подождите пока. Он остался стоять. секретарь Крюмма его знала и через 20 секунд он уже сидел в захламлённом кабинете Крюмма, вдыхая запах сигар, пыли и бумаг. На столе громоздились три больших монитора, повсюду были принтеры, и над всем этим беспорядком возвышался большой гипсовый бюст Брамса. В кабинете был проигрыватель, телевизор и мягкая мебель белой кожи, которую подобрал ему Эрланд. Теперь он обнаружил, что белый цвет был оплошностью. Чернила и джинсы сильно попортили его вид. Надо бы купить несколько бутылок очистителя для кожи и дать крюме с собой на работу. Он порылся на письменном столе, нашёл коробочку с Ромео и Джульеттой и закурил. Посреди отчаянного приступа кашля появился Крюмме с потрясающе красивой женщиной выше круглой башни с грудью, которую можно было бы переработать минимум на пять плащей из чистейшего силикона. — Это ты здесь? — удивился Крюмме и улыбнулся. — Тебя кто-то обидел? — Да, вот это сигара, — ответил Эрленд и кашлянул в последний решительный раз. "У тебя нет простых сигарет? Мне нужно покурить." "У меня есть", сказала женщина, достала пачку Marlboro из кармана жакета и протянула ему. "Зайди ко мне потом к Карлу, тогда и обсудим". Они остались вдвоём. Эрланд опустился на кожаный диван. "Закрой дверь, Крюмме. Да что случилось?" спросил Крюмме и толкнул дверь ногой, чуть не потеряв равновесие. "Я Прошу прощения, Крюмме. Я думал только об этом камне, а ты. И я тебя тоже люблю, ты же знаешь. И всё равно. В такси он тщательно обдумал свою речь, но теперь всё смешалось. Он бросил незажжённую сигарету на стол. Мы разве говорили о камне? Когда это? Удивился Крюмме. Нет, а ребёнки. А ребёнки? прошептал Крюме и сел рядом. Эрланд крепко схватил его за руку, закрыл глаза и отвернулся, сосредоточенно стал вспоминать разговор с Йоргисом и слова, которые формулировал в такси. Я думал, эти мысли о ребёнке касаются тебя, думал, что ты недоволен нашей жизнью. Я ошибался. Теперь я понимаю, что это было это было признанием в любви, признание в доверии ко мне. Я вел себя как эгоист, честно сказать. Мысли о детях пугают меня до обморока. Не знаю, могу ли я им что-нибудь дать? Есть ли у меня что-то, что стоит передавать дальше? Но потом я подумал о дедушке Талыке. Да, я так всегда его называл и не могу называть иначе. И вот я подумал, что он ведь очень много мне дал. Хотя мы жили окружённые ложью, он дал мне массу любви, знаю, что он мой отец, пусть я этого и не знал. Может быть, частичку этой любви можно использовать разумно. Во всяком случае, я не говорю да, но я говорю, что мы теперь можем это обсуждать, и я не буду впадать в истерики. Он открыл глаза и повернулся к Крюмне. Крюмне плакал. Сидел неподвижно на диване, а слёзы текли, он сильно сжал Эрленду руку. "Ты это серьёзно?" прошептал он. "Мой дорогой, любимый Крюмне, я говорю совершенно серьёзно. Мысли о детях мне страшна, но мы можем об этом поговорить, может быть, с Лизи и Ютой. Быть наедине с ребенком, у которого нет матери, проводить двадцать четыре часа в сутки с ребенком, купленным и оплаченным у суррогатной матери, это меня совсем не устраивает. А вот мнение Ютты и Лиззи я бы с удовольствием послушал. Ты часом с ними не говорил без моего ведома? О нас я не говорил, конечно, нет. О таких вещах не говорят с другими, пока сами не... Нет, конечно, нет, согласился Эрленд. Они мне только сказали, что хотят детей. Я я сказал, что прекрасных их понимаю, но они могут достать сперму где угодно. Может, пригласим их как-нибудь на обед? предложил Эрланд. Давай, сегодня вечером. Уже сегодня. Да. Да почему бы и нет? Ах, Эрланд, мышонок. Они крепко обнялись. Как бы там ни вышло, прошептал Крюмме: "Всё будет хорошо. Теперь, когда я знаю, что ты настроен об этом подумать, и всё будет хорошо, на чём бы мы ни сошлись. Главное, что мы теперь на одной стороне". Эрланд кивнул. Было как-то неуместно сообщать остальные новости об отрубленной ноге крысах и тайной выпивке в уличном сортире. Хотя разумеется, рассказать об этом придётся, но сейчас достаточно этого счастья. Счастье разгоралось в нём физически и с такой силой, что превосходило даже самый ужасный страх перед детьми. Неважно, что из этого выйдет, всегда оставалась вероятность, что Ютта и Лизи расценят их как абсолютно непригодных к отцовству, но попытаться всё-таки стоит. Займёмся любовью. прошептал Эрланд. Кажется, ты сошёл с ума, ответил Крюмми и со смехом оттолкнул его от себя. Брамс же увидит, и его сердце не выдержит. Давай, иду я отсюда. Я куплю еды по дороге домой, а ты позвонишь дамам и пригласишь их на обед. У меня здесь ещё сотни дел с этими силиконовыми титьками. И с ними тоже. Какие ещё новости? В канцелярском магазине всё прошло удачно? Да, в витрине всё удачно. Есть ещё небольшие новости с севера, но об этом поговорим позже. А сейчас я пойду покупать тебе очиститель кожи. Этот диван потерял всякий вид. Прощай, моё сокровище. Он поцеловал Крюме в лоб и вышел с чувством превосходства, взглянув на охранников, проходя мимо. по дороге домой он заскочил в турфирму и набрал брошюр с самыми экзотическими маршрутами. От жуткой мысли, что придётся 18 долгих лет сидеть в заперти в квартире с ребёнком, который никогда не научится ходить на горшок, ему вдруг показалось, что времени осталось очень мало, что счёт идёт на часы, если они хотят всё-таки увидеть великую китайскую стену или большой барьерный риф. Но если в заперти они будут сидеть вместе с Крюме, он, может быть, даже выдержит. Но только после того, как они посмотрят на Великую китайскую стену и большой барьерный риф. Это будет его наименьшим условием. Может, Крюме даже захочет понырять на рифе? Крюме в глубоководном костюме это даже ещё лучше, чем Крюме в своём облегающем кожаном пальто.